От лица Эстим. Я зашла к Али в палату. На ее лице виднелся мрак, опускающийся в бездну страданий. Как ты? Но тут же осеклась. Какой глупый вопрос задаю. Интересно, она знает, что задумали родители? Не лучше. Но последнее, что я помню, как заходила к Сэму, и он гладил по щеке. Значит, у нас все хорошо? Что произошло? Хочу увидеть Сэма. Мне нужно его присутствие, прикосновение и понимание, что все хорошо. Иначе сойду с ума. Алия. Я опустила глаза и не знала, как начать. Мои родители все узнали. Как? Что? Они решили стереть вам память друг о друге. Мне больно наблюдать, когда Алии доходит до сознания происходящего. В смысле? Аля поднялся пульс. Я не хотела привлекать внимания, иначе не дадут сказать важное. "Зависема, скорее!" Аля закричала. "Тихо ты, а то не успею сказать тебе". Я закрыл её рот своей рукой. "Я кое-что узнала. Если вы вспомните друг друга, отец примет вашу любовь и не станет вам мешать". "Какая щедрость после такой жестокости?" "Аля, это ваш единственный шанс". Вы должны сделать последнюю встречу яркой и эмоциональной. Возможно, она он вкорет возврат истинных воспоминаний. Как я заставлю наследника Сэму или вспомнить обо мне? Он посчитает меня сумасшедшей. Тем более я забуду всё и не буду знать ни о его существовании, ни как он выглядит. Ты недооцениваешь саму. Ваша любовь сильна. Вы должны вспомнить. Тем более я смогу подтвердить, что ты говоришь правду. И не только я. Я не переживу. Переживёшь. В худшем случае и не вспомнишь. Ну, спасибо. Кстати, ты не говорила мне, что тоже из королевской семьи? С улыбкой сказала я. Что? Как ты узнала? Подслушала родителей. Они знают. Это плохо. Так почему никто не знает? Сама только узнала. Мы с Франклином расследовали мои приступы и добрались до основ, оказавшихся воспоминаниями из детства. Али подробно рассказала о том, что ей удалось вспомнить и сложить в голове. А сам узнает ещё нет. Хотела рассказать, как только узнала, но Энн запередил. Я его так и не видела. Эсти, обещай мне, что он ответит за всё, что сделал с нами. Я обещаю. Но помни, что он тоже мой брат, и я не могу выбирать сторону. Но помни и то, что вы друг друга быстро вспомните. Я пожала руку и пошла скорее в апартаменты саму, чтобы найти и спрятать у себя кое-какие вещи, напоминающие им друг о друге: подвеску Али и кольцо. Не стала говорить ей, чтобы никто случайно не выведал мой план.